Григорий Заславский, плюс 75 минус десять. С трудом верится в то, что в этом году мы отмечаем 75 лет всего лишь. Со дня рождения 10 лет. Десять лет так много, со дня смерти Олега Борисова. Обе даты вызывают недоумение. Борисов успел сделать так много, что по нашим меркам в пору было бы праздновать более значительный юбилей. В нынешние юбилейные дни, когда по телевизору подряд один за другим крутили фильмы с его участием, можно было поразиться манере его игры, поразительно современной. Мгновенные резкие реакции, нервный темперамент, редкое сочетание серьезности, полного погружения в роль – и умение вдруг выглянуть из-за маски, из-за спины своего героя, то ли ангелом его хранителем, то ли бесом-искусителем, чтобы заставить зрителя на минуточку усомниться во всецелой серьезности происходящего, или поиронизировать, отпустить смешок в сторону нашей серьезности и нашего сочувствия его театрально-кинематографическим страданиям. Как многое он успел. В БДТ с Товстоноговым и с Додиным, в Амхате тоже с Додиным и с Ефремовым, потом в театре Армии с Хейфицем. Ему самому правда казалось, что он не успевал, не доделывал, и в конце концов одну роль он сыграть не успел. Додин очень рассчитывал, что Олег Иванович сыграет Фирса в Вершневом саде, а Хейфец планировал и сочинял на Борисова маскарад. Уезжая из Ленинграда, Борисов надеялся, что в Москве его перестанут втягивать в бесконечные театральные интриги, которые, несмотря на все великие спектакли, царили в БДТ, казалось, по воле самого Товстоногова. Он перешел в Амхат и сразу попал в ситуацию раздела театра, а главное – Началось все то же самое. Передача ролей другим актерам, предложение ему самому таких ролей, в которых и менее уважающим себя артисту выйти на сцену было бы стыдно и тому подобное. Ощущение стремительно бегущего времени в последние годы буквально преследовало Борисова. Перемены в его жизни происходили все чаще и резче. Каждая роль была событием, Но его мучило желание сыграть что-то главное, на что прежде не хватало то ли сил, то ли режиссерского участия. Он ушел отовсюду. Сам он воспринимал этот уход как движение навстречу себе, хотя, конечно, без потерь тут не обошлось. В первую очередь это были потери ролей, и первая среди них — роль Павла в спектакле «По Мережковскому». Зато у Борисова появилась собственная антреприза, которую он открыл вместе с сыном, режиссером Юрием Борисовым. Появился их собственный фильм, в котором он сыграл Мефистофеля всех времен и народов. «Юрий Борисов» — новое имя в кинематографе, но не в мире искусства — Только, видимо, посчитав свои прежние театральные опыты излишне кинематографичными, во всяком случае в «Пиковой даме», поставленной Юрием Борисовым в антрепризе Олега Борисова и с Олегом Борисовым в роли доктора, монтаж был использован как прием сюжета сложения. Борисов-младший на время или навсегда оставил сцену. Пропахшие пылью кулисы, рампу и колосники и подался в кинематограф. Он поставил фильм, Театральная природа которого очевидна, и тяготение режиссера именно к театру сомнений не вызывает. Занимательная метаморфоза. Фильм начинается со сцены, разворачивающейся на какой-то бескрайней свалке, в синем цвета посиневшей, от смерти ли, от холода ли, кожи в вирированном изображении. Кто-то вылезает из жестяной бочки. Среди баррикад, сложенных из ванны, велосипеда, железок автомобиля, заглухшего поблизости, откачающегося на ветру висельника, бродит карлик. Покуда сосредоточенно вглядывается в никуда Мефистофель, Олег Борисов, распорядитель здешних торжеств, не оборачиваясь, не озираясь по сторонам, Он все видит и знает обо всем, и от того равнодушен к окружающему. И вдруг он резко встает, отстраняет карлика, садится на мотоцикл и уносится на нем с головокружительной скоростью. Прежде всего поражает многоголосица. Поначалу даже невозможно различить отдельные голоса в общем хоре. Множатся ассоциации. Здесь и мизансцены Гринуэя, и место действия, полюбившиеся постсоветскому кино, как и постсоветскому и перестроечному еще театру, свалка. Какое-то вавилонское столпотворение языков влияний, при том, что перенаселенность, даже теснота, в которой обитают персонажи, не кажется невыносимой. Напротив, она затягивает как водоворот, как искушение, которому в конце концов поддается Фауст, замкнутость пространства при видимой бескрайности обусловлена замкнутостью самому себе разрешенных отсылок. Фантазия не беснуется произвольно, она ограничена, и ограниченность эта отыгрывается в почти театральном сценическом строе пространства. Заметно это с самого начала с первых кадров. Камера, кажется, блуждает, не зная, на чем остановиться в бескрайнем здешнем поле, готовом в любую минуту, лишь только рассеется дым, обернуться театральным павильоном. Все всерьез, и все осмеивается, отыгрывается, все всерьез и понарошку, все впервой и внове, и все, как много веков назад. История-то старая про Фауста и Мефистофеля. Фильм Юрия Борисова поставлен по мотивам произведений Геоты, Пушкина, Томаса Мана и другим мотивам. Так значится в титрах. По мотивам, соединенным самим Юрием Борисовым и для Юрия Посохова, Фауста, для Ольги Волковой, ведьмы-старьевщицы, для Андрея Хритонова императора, и, конечно же, в первую очередь, для Олега Борисова. «Мефистофеля и Бога». Как не заметить закономерности, которые привела Борисова-старшего к этим новым ролям, но одно дело заметить и предугадать, другое — предложить эти роли, дать то, что по сути давно уж Олегом Борисовым было освоено, по краям, по близости. Не дьявол ли довелось играть ему в фильме «Слуга»? Оглядываясь назад, можно сказать, что и тема власти над чужой жизнью или жизнями, и тема судьбы, и тема отверженности, и вырастающая из этой отверженности гордыни. «У меня бесовская гордость», — говорил герой Олега Борисова о себе. Тема дьявола и обращение к Богу — все это было так или иначе в Кроткой, поставленной Львом Додиным сначала в Ленинграде, а потом на сцене МХАТа в Москве. Наверное, можно говорить о постоянстве Борисова актера, для которого верность излюбленным мотивом плод праздных размышлений. Когда тошный коллекционер, он не утомляется долгим разглядыванием с разных сторон одного и того же интересного ему предмета. Его Павел I в спектакле Леонида Хейфица кричал и одновременно будто бы видел себя со стороны, распускал себя и нравился себе своей свирепостью. В поисках покоя он находил только новые причины для раздражения, окруженный зрителями со всех сторон, залом и свитую, безсловесно замершую за его спиною. Павел готов был принять условия арены, один на один со старым солдатом и свою бесконечную над ним властью. Я тогда смотрел уже на нее, как на мою, и не сомневался в моем могуществе. «Знаете, предсладострастная — эта мысль, когда уже не сомневаешься-то». Так в творчестве Борисова возникла тема могущества и власти над другим человеком, развившаяся затем в кроткой. В новом фильме «Мефистофель» Борисова как будто получает это могущество над другими по наследству — от Павла, от Гудионова, который старался не злоупотреблять служебным положением и своим безраздельным правом царить неправедно. В этом смысле можно сказать, что Борисов выступает в роли, которая давно уже ждала его, а он, быть может, сам того не сознавая, шаг за шагом приближался к ней, хотя новый Фауст, танцовщик и лицедей, искренний и беззащитный, окажется не в полной власти Мефистофеля. Он его покинет, как только пожелает Бог. Бог дал, Бог взял. Человек точно кукла, марионетка, танцующая по воле рук кукловода. Солист театра балета из Сан-Франциско в прошлом, солист балета Большого театра Юрий Посахов таким его и играет, соблазненным. Больно велики были соблазны. Возвращающимся к Богу по первому зову и не сразу идущим на уговоры дьявола, а между тем того и другого, как было сказано, играет один актер, запутывая всю историю, путая все карты. «Мне скучно, бес». Эти слова в фильме Юрия Борисова уместнее всего и естественнее всего звучали бы из уст Бога, каким он является в исполнении Олега Борисова. «Его Бог усталый» спускающийся с поднебесья тогда, когда уже никак без него нельзя, необходимый и постольку, поскольку необходим хэппи-энд. Усталым, впрочем, является и его Мефистофель, в глазах которого жизнь начинает играть лишь тогда, когда он освобождается от Фауста, И, просыпаясь свободным, точно после пьяного загула хватается за банку с огурцами, и, довольный, ими хрустит, хрустит по-свойски. Дело не в умершем Боге и не в Боге усталом, не в усталом черте. Устал старый мир, устала материя, подобно тому, как это было описано в Набоковском приглашении на казнь потому так свободно бродят здесь разнообразные сюжеты и герои чужих историй. Старевщица-ведьма вдруг принимается читать середины самого, то есть, расхулиганистого места пушкинского «царя Никиту». Мефистофель и Фауст включаются в неименачатую игру, нисколько не противясь неожиданному повороту сюжета. Император напрасно добивается взаимности, не от того, что Фауст противится однополой любви. В мире, населенном таким множеством уродцев и уродов, всякая любовь выглядит естественной, а запретов здесь нет. Его привязчивости одновременно противится оба персонажа Борисова. Не потому, что сами ищут расположение Фауста, хотя нелюбимость наверняка доставляет обоим немало страданий и физических мук. Нагромождение сюжетов и героев, всеобщие в буквальном смысле, разброты шатания рождают аналогию с лавкой старьевщика, но, скорее, заваленной безделушками и дорогими предметами без разбора восточной антикварной лавки. Так дробен фильм» в котором короткие эпизоды и с клиповой стремительностью друг друга сменяющие кадры сочетаются с фрагментами долгими, затяжными, снятыми с неторопливой подробностью Владимиром Шевцким в фильме Юрия Борисова.